Тюрина Ольга Тимофеевна не обижалась, когда с ней попросту, по-народному. — Все мы знаем Мединского и Александровича, — начала она без комплексов, — около сорока лет проработавшего в институте. За долгие годы совместного труда на поприще соматической психиатрии он зарекомендовал себя с положительной стороны и пользуется большим авторитетом среди подчиненных. «Активно участвует в общественной жизни отделения, являясь его заведующим. Однако за все последнее время он показал себя с отрицательной стороны. Он, записавшись, запнулась и сразу же забыла слово, «он груб и неделикатен с подчиненными, морально невыстойчив сильно и политически...» Записавшись совсем растерялась, спуску этим политически испугала прежде всего себя. — И вообще, предлагаю его осудить на десять лет с пребыванием в колонии строгого режима! — вяло заключил Аид. — Я этого не говорила! — предупредила докладчица, опять образовывая монолит со стулом. — Слово предоставляется записавшемуся приходь ко Константину Петровичу. Константин Петрович был пунцов, как рассвет. Он производил впечатление человека, так что вышедшего из бани, где его отхлестали березовым веником по лицу, причем отхлестали за дело. Рост он был низкого, даже какого-то искусственно низкого. Приходько начал нетривиально. — Вы знаете, что... — Аид мой фронтовой друг! — в слове «друг» услышалось три эр. Но, несмотря даже на это, я вынужден признать его поведение в последнее время э, плохим. Я сейчас говорю не как парторг, э, как я индивид, говорю, и как индивиду мне э, больно, что он так подшутил над друзьями и приятелями, преданными ему душой и телом. — Костя, — поморщился Аид оставьте ваше тело себе. — Да и душу вашу оставьте в этом теле. — Вот, вот, опять, — подчеркнул Константин Петрович, — поведение Аида Александровича антиобщественное и э, античеловеческое. Даже дружба, в этом слове опять случился переизбыток, — не мешает мне смотреть на вещи э, смело и называть их своими именами. — Костя, — опять не сдержался Аид Александрович, — ну, я понимаю, — — Ольга Тимофеевна — дура. — Но вы-то вроде бы... — Это как же вы смеете обзывать меня дурой? — очень удивилась Ольга Тимофеевна. — Просто тут прозвучал призыв называть вещи своими именами. Вот я и попробовал. А это Александрович снова повернулся к приходькам. — Ну что вы так взволновались, Костя? Я же по дружбе... Он как мог приналег на звук «р». — Знаете что... С Константином Петровичем случился приступ альтруизма. — Вы совсем, между прочим, распоясались. — Никто действительно не давал вам права оскорблять уважаемую женщину. — Видите ли, Костя? — растерялся Саид Александрович. — Я ни капельки не уважаю эту женщину, как, впрочем, и вы, судя по вашим недавним словам. Напомнить? — Старая, кстати сказать... Острота насчет количества извилин и места их локализации. — Ну, Константин Петрович, — зашипела Ольга Тимофеевна, — я вам покажу, сколько меня извилен. — Да-да, — воодушевился вдруг Рекрутов, — раскалите перед ним чареп пусть убедится, гадина. Тут уж стало непонятно, кто должен оскорбляться. И на всякий случай оскорбились все. — Заткнитесь, — зарала Ольга Тимофеевна. — Вы Вы это кому? — Вежливо спросил Аид Александрович. «Фам — Фам! В общем-то Аид попался под горячую руку. Но тут же и отвел эту руку, ответив. — Милочка моя! Я терпел вас тут, когда вы были просто дурой. Но вы на глазах превращаетесь в дуру агрессивную, а таковую я терпеть не стану. Я ведь, если помните, еще заведую отделением. Это был веский аргумент о котором действительно все как-то немножечко забыли, пришлось некоторое время помолчать. — Слово представляется записавшейся лаборантки Майкиной и Инне Викторовне. Председатель Сычкова за снова взяла власть в свои руки. — Это они что же с ночи записывались, — поинтересовался Рекутов. — Уж очень список длинный. Майкина была женщиной пожилой, и, должно быть, поэтому на лице ее Круглым, как будильник, торчали усы, сильно напоминавшие стрелки, — говорила Майкина басом. — Я тоже хочу сказать, — безыколичности вступила она, — что с Аидом Александровичем Меденским произошли за последнее время разительные перемены к Ходжему. Он стал гробой и нетерпимых критик. — Это особенно убедительно показано им на сегодняшнем товарищеском суде. Я не хотел поминать старое, но опомянул. Однажды он назвал меня курицей 10 декабря в прошлом году, а в начале года еще и пробкой обозвал, что я рассматриваю как недопустимое в межличностных отношениях. И этими межличностными отношениями... Майкина сразил и всех наповал. — И еще один раз я ушла домой раньше на два часа, потому что у меня кашель разыгрался катаральный, а он другой день сказал, что я клизма. И кашель сразу прошел, — закончил мысль Авет Александрович. — Нет, не прошел, а лишь усилился, — отомстила Майкина Басов. — Зачем же вы по пути на работу мороженое ели? — Я ела, ничего и не ела, крем-брюле за пятнадцать копеек в бумажном стаканчике. — Видите, видите, — всполошилась Майкина, — я считаю, что все записавшиеся стоящие правы, характеризуя его только с отрицательной стороны. — Кто еще хочет выступить? — вонзился в гущу событий председатель Сычкова Я хочу выступить! — встал Рекрутов. — Вы не имеете права голоса. Сядьте. — Почему это? — Я совершеннолетний. Паспорт могу показать. Показать? То-то. — Я коротко скажу. — Мы должны молиться, Наида Александровича. Давай сейчас прямо начнем. — На колени! Рекрутов так неожиданно взревел к концу, что весь товарищеский суд вздрогнул единым вздрогом. — Сядьте! Рекрутав, — Рекрутов, — зорала председатель Сычкова, — сядьте и ждите, когда о вас будут говорить. Вот придет представитель, тогда и скажете в свое оправдание. — Сейчас я выступлю, — поднялась нянька Песефона. — Вот тут Майкина записывалась. — А все знают, что она никогда на месте не бывает. То и кашель, то и насморк. Молчи, молчи, милая. Я вместе с Эдмой Цанчем всю жизнь, и ничего, кроме хорошего, сказать о нем не могу. И строгий он. И когда гробный и дурашливый, а человек исключительный, с него и спрос не такой, как с других. — Ой, ладно, Серафима Ивановна, — махнул рукой председатель Сычкова — Нам всем понятно, что вы, мединскому Аиду Александровичу, давно симпатизируете. Но это дело ваше, и нечего тут сочувствия искать. Нянька Персифона беспомощно глядела по сторонам. Сочувствия, в самом деле, не было на лицах. Тихонько перекрестясь, она осторожно села на свое место. — Ну вот что! — с поразительным спокойствием сказал вдруг а это Александрович, решительно подойдя к председательскому столу. — Дело ясное. Довольно уж истязать наши органы слуха, записавшимися. — Я старый человек, и понимаю, что подчиненные начинают дерзко вести себя с начальниками тогда, когда им позволяют от более высокие начальники. — Вы, стало быть, получили такое позволение. Чего ж огород городить? — Мне известно. Вы все давно ждете, когда я освобожу место заведующего. — Не все! А — Аиталь Саныч! — крикнула из последнего ряда совсем молоденькая Леночка Кругликова. — Не все! Не думайте! — я сикласс. Никто не поддержал ее. — Спасибо, Лена! — Спасибо. — И надо вам сказать, я действительно освобожу это место. Не нужно прибегать к столь выразительным способом, чтобы ускорить и без того быстро протекающий процесс. Мне странно, только что молчат врачи. Что? От имени врачей, от имени медицины высказываются люди, выполняющие выделение, мягко говоря, не основные функции. Ну что ж, бог вам судья. К счастью, мой уход из института приходится на такое время, когда я закончил исследование, которое вел много лет. Они завершились для меня весьма неожиданно. И я мечтал, как незадолго до сложения себя обязанностей заведующего отделением, соберу врачей и расскажу им о том, к чему пришел и к чему помогли мне прийти знающие люди. Но вам, дорогие коллеги, как я теперь понимаю, все это вряд ли будет интересно. Живите в мире между собой и попытайтесь выбирать себе более достойных ораторов, которым вы в дальнейшем будете поручать говорить от своего имени. Благодарю за внимание.